Во всяком случае, мистер Райберн, я понимаю хотя бы то, что мне нечего тягаться с вами в надменности и в умении оскорблять людей. Мальчик, который только что вышел отсюда, мог бы за каких-нибудь полчаса пострамить вас своими познаниями в науках, но вы отнеслись к нему как к существу низшему. Вам, вероятно, ничего не стоит поступить точно так же и со мной. Весьма возможно. Но я не мальчик, сэр. И я заставлю себя выслушать. Учителей слушают в классе. На вашем месте я бы этим удовольствовался. А я не удовольствуюсь. Неужели вы думаете, что человек, который избрал такое поприще, изо дня в день следит за собой и сдерживает себя во всем, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности? Неужели вы думаете, что такой человек лишен человеческих чувств, На мой взгляд, вы даже слишком пылки. Хорошему учителю не пристало давать волю своим чувствам. С вами, сэр. Я действительно таков. И я уважаю себя за это, сэр. Но ведь среди моих учеников нет дьяволов. А среди учителей? Мистер Реберн. Да, учитель. Сэр, меня зовут Брэдли Хэтстон. Как вы сами справедливо заметили в начале нашей беседы, уважаемый, мне до этого нет никакого дела. Что вы еще хотите сказать? Еще? Боже, какое-то несчастье! Какое несчастье, что я не могу справиться с собой и выказываю свою слабость человеку, который держится с таким спокойствием, хотя ему за всю жизнь не пришлось испытать того, что испытал я за один день. Я хочу сказать вам кое-что и от своего имени. Брэдли дрожал всем телом, и его лицо блестело от пота. Он выкрикивал каждое слово с болью, судорожно вцепившись руками в грудь, словно собираясь разорвать себя на части. Глядя на то, как учитель пытается взять себя в руки, Юджинс не зашел до того, что даже выказал легкое нетерпение. Ну, говорить, говорить, И позвольте мне напомнить вам, дверь открыта. А ваш юный друг дожидается вас на лестнице. Я... Я шел сюда, сэр, и думал, если мистер Юджин Райберн не пожелает выслушать мальчика, то со мной ему никто не позволит так обойтись. И пусть он узнает от меня, что, повинуюсь чувству, мой ученик поступает разумно и правильно. Теперь все? Нет, сэр... Я разделяю возмущение моего ученика по поводу ваших визитов к его сестре и по поводу той назойливости, хуже, чем назойливости, с которой вы навязываете ей свои услуги. Теперь все? Нет, сэр, я должен сказать вам, что вы не имеете никакого права так поступать и что ваше поведение оскорбительно для его сестры.